Выделение. Плодородное семя, вырабатывающееся в организме женщин и свойственное их полу. Некоторые утверждают, будто процесс образования выделений более присущ холсту, нежели аппарат, вырабатывающий мужское плодородное семя, ввиду чего должен вызывать повышенную текучесть в магической работе. Однако если это и так, то до сих пор не было предложено никаких убедительных доводов, чтобы это объяснить. Ведь энергия искры, присутствует в семени обоих типов, а откуда она могла там взяться, если не из холста. Белуз и в меньшей степени жаберники способны обонять выделение, к каковому запаху принуждены питать отвращение посредством того же процесса, который сделал их чувствительными к нему. И вновь на первый взгляд это сделано для того, чтобы обеспечить недопущение женщин к тем местам, где они могут помешать магии. Но здесь можно выдвинуть то же самое возражение. По какой причине женщины должны вызывать подобную помеху? Вспомним ведуней. Разве могли бы они заниматься своей деятельностью, если бы их пол был так уж губителен для магии? Получается, что господин приспособил Беллоуза обнаруживать наличие выделений по другим соображениям. И если так, совпадение ли, что его враг, госпожа Маларкои, является женщиной?